Сэм поглядел на него. «Да кто же эти все? Кто именно скажет?» Шкипер Планкет, миляга старик. Планкет торжествующе повернулся к буфетчице. «Вот вам, пожалуйста!» «Что я говорил? Конечно, он меня знает. Меня всякие знает. Какое сегодня число?» «31 июня», — без колебаний ответил Сэм. «И со временем тоже зарез», — сказал Планкет. «Мне бы сейчас...» В и быть, вот где. У меня там восемьдесят ящиков тухлого яичного порошка. Перекупил у одного парня в Барселоне. Парень был под мухой. — И я тоже. Куда к черту девать тухлый яичный порошок? — Сделать из него тухлую яичницу. — Так, наверное, — сказал Сэм задумчиво. — Знаете, что вам нужно? Хорошая реклама, вот что. Как, вы все еще едите яичницу без тухлинки? Что-нибудь в таком роде. Попробуйте обратиться к мистеру Димаку из агентства Воллеби, Диммак, Пейли и Тукс. Тукса можно не считать. Спасибо за идею, старина. Что скажете насчет половинной доли в заброшенном маяке у португальского берега? Готов взять верхнюю половину, сказал Сэм. — Но только как можно дешевле. — Черкните мне пару слов недельки через две. На адрес Олбинского спортивного клуба. Олд Комптон-стрит. Знаете этот клуб, старик? — Нет, старик. — Пакостная дыра. — Как вы сказали, вас зовут? — А я не говорил. — Но меня зовут Пенти. Сэм Пенти. — Ну да, ну да. Знавал вашего брата в Найроби. — у меня нет братьев. —